Глава 4. Получив на руки небольшой бронированный бокс для перемещения посылок, парень невольно усмехнулся навыком шефа. Тот, невзирая на посвященную рингу жизнь, имел просто прекрасные навыки личных продаж, умудряясь выдаивать из клиентов максимум. Даже этот ящик являлся дополнительно оплачиваемой услугой, которая стоила немалых денег. Впрочем, так как был использован внеземной материал из тела очередной намерной твари, обладающей просто невероятной прочностью и способностью гасить энергию ударов, цена была частично обоснована. Хотя других вариантов, кроме как полностью отрабатывать каждого заказчика, у Андерсона просто не имелось. Несмотря на 7 месяцев работы, изначальное позиционирование в качестве защищенной доставки отправило их просто на самую вершину ценового диапазона, опережая конкурентов более чем на порядок. Действующих крупных курьерских служб в мегаполисе было несколько, но никто из них не нанимал высокоуровневых бойцов для выполнения банальной работы по доставке. Неоправданно дорого. Вот только другие не могли обеспечить транспортировку груза в условиях вооруженных нападений, не желая брать на себя ответственность. Шеф, потратив изрядную часть средств на покупку здания службы в самом центре города и на наем курьеров на длительные контракты, собирался возместить траты за счет расположенных в многочисленных кланов. Но оказалось, что те чаще предпочитали использовать собственных людей, не доверяя важные дела посторонним. С учетом того, что большинство предприятий, способных заплатить за такую доставку, находились или под контролем, или были связаны с кланами, реальных заказчиков осталось немного. Массированная рекламная кампания сумела слегка поправить дело, но почти полностью опустошила денежные запасы Андерсона. последнее вынуждала шефа хвататься за любую возможность заработать, пытаясь вытащить СЗКД из потенциального банкротства. Закрепив специальными ремнями на пояснице бокс, Кей неспешно двинулся на выход из здания. Мимоходом кивнув занятый в своей игровой баталии Триш, Парень отсоединил свой велосипед и, усевшись на сиденье, наконец озадачился местом получения посылки. Увиденное заставило грязно выругаться. Торопливая попытка дозвониться до шефа ни к чему не привела. Монотонный голос упорно твердил, что абонент в данный момент недоступен. Буквально зарычав от кипящей злости, Мори стремительно бросился внутрь здания. — А, Кей, ты уже вернулся? Быстро ты. Шеф просил передать, что он уже ушел. Не поднимая головы, проговорил Триш. «Реванш? Что? После того, как ты продол два раза подряд? поднимись для начала в рейтинге, сопляк!» Внимание девушки вновь оказалось поглощено скрытым за стойкой экраном компьютера. «Какого? Я ведь только что вышел, когда он успел», раздраженно заявил курьер, вновь пытаясь позвонить. Небольшая вибрация уведомила о приходе нового сообщения, прочитав которое, парню захотелось раздавить телефон. Только понимание, что его вычтут из заработной платы, удержал от очередной порчи имущества. «Мы не можем себе позволить легко отказывать клану. Отпуск или задание? Выбирай!» произнес слух он слова на экране. «Манипулятор хренов!» Взгляд скользнул вверх по лестнице, где свет к этому моменту оказался демонстративно потушен. «Передай, пожалуйста, шефу, что сделаю, но за такую целенаправленную подставу он мне будет должен гораздо больше, чем обычный отпуск». «Да-да, хорошо, Кей». Спустя долгую минуту наконец ответила Триш, но парня рядом не оказалось. Не найдя его взглядом, она попыталась вспомнить, что именно он просил, но не смогла. Внезапно всплывшее уведомление от настырного соперника окончательно разрушило даже тень намека на воспоминания. «Что? Пытаешься утроить ставку? Нет, меньше чем за пятикратную с таким слабаком я играть не собираюсь». Особняк клана Хигата встретил курьера с закрытыми решетчатыми воротами, сквозь которые виднелось внушительное здание. Трехэтажное, выполненное в традиционном для Антару стиле, оно занимало приличный кусок территории участка. Многоуровневые загнутые крыши, сильно напоминающие шляпу с широкими полями. Грубый шероховатый серый камень, указывающий на огромную толщину стен. На удивление широкие окна, только визуально уменьшенные в угоду старому дизайну асимметричная архитектура, включающая в себя дополнительные постройки, соединенные с основным жилым блоком. Все это Кей разглядывал через толстые металлический прутья Высокий трехметровый забор полностью скрывал внутренний двор от мимолетных взглядов посторонних, а камеры наблюдения должны были обеспечить сохранность. Мысленно успокоившись, море уверенно двинулся в сторону небольшой калитки сбоку от центрального входа, возле которой разместился пункт охраны. Оттуда сквозь прозрачное, явно бронированное стекло его уже сверлили подозрительными взглядами пара бугаев, одетых в непримечательные серые костюмы с символикой клана. Кей прекрасно понимал причину такой внимательности. Учитывая, что назло шеф он даже не попытался переодеться, внешний вид парня оставлял желать лучшего и однозначно вызывал определенные вопросы. Слишком широкая оранжевая футболка практически до середины бедра. Еле видневшись из-под нее черные шорты и высокие носки до колена. Ярко-зеленые кроссовки только добавляли образу большую броскость, сделая пацана похожим то ли на клоуна, то ли на любящего невероятно яркие вещи ребенка. Впрочем, судя по невысокому росту и молодому лицу, охрана явно причислила его к последнему. На фоне такого внешнего вида засохшие пятна крови скорее походили на следы соуса. Окончательно смирившись с необходимостью выполнения поручного задания, Кей утопил кнопку вызова. Служба доставки действительно нуждалась в заказах и финансах, а подставлять шефа из-за эмоций парень не собирался. Старик изначально учил его держать себя под контролем, не давая воли чувствам. Терять источник дохода море тоже не хотел. Да, возможно, для кого-то работа курьером могла казаться неудачным решением, но спустя месяцы Кей видел в ней множество позитивных моментов. Реальная отработка боевых навыков на деле с минимальными юридическими последствиями. Достаточно свободный график для отдыха и тренировок. Отсутствие необходимости постоянно сидеть в офисе. Вменяемый шеф, который прислушивался к пожеланиям сотрудников. Отличный заработок из-за действительно высоких требований к умениям курьеров и высоких рисков. Возникающие новые знакомства с различными людьми из совершенно разных сфер. Кея уже с десяток раз пытались перекупить поэтому парень, несмотря на показуху, искренне не желал подводить Андерсона, решившего в свое время проверить бездомную бродягу в деле. СЗКД, курьер Кэй море представился он, демонстрируя удостоверение. Полученное еще в самом начале, оно гордо демонстрировало девятый уровень ауры. С одобрения шефа парень провел официальные замеры буквально сразу после сплавки слоев, целенаправленно занизив собственные возможности. Прибыл для отправки посылки. Под хмурыми взглядами он приложил документ к специальному сканеру. «Минуту». Внимательно изучив пластиковую карту, охранник бросил скептический взгляд на 18-летнего парня. Коротко переговорив по телефону, он уже более спокойным тоном произнес. «Проходи. Возле лавочки остановишься, тебя заберут». «Хорошо. Только присмотрите за моим велосипедом. Его регулярно пытаются своровать. Прям надоело. Некоторые индивиды даже несколько раз подряд». Приходится вправлять мозги этим идиотам, но они упорно не заканчиваются. Пожаловался Кей и прислонил свое транспортное средство прямо к стеклу перед охранником. Боюсь представить, что будет, если куплю себе автомобиль. Прикрепить не к чему, поэтому я тут его оставлю. Огромное спасибо. Махнув рукой на прощание, парень стремительно скрылся в калитке, оставив двух здоровяков, которые не сумели вставить даже слово в речь наглого курьера, в ошарашенном состоянии. У меня есть дикое желание выбросить к черту его драндулет. Произнес один из них. Заодно и пару подзательников выписать. Ага, только если это повлияет на доставку, начальник охраны нам потом голову оторвет, возразил второй, с недовольством глядя на потертое сиденье прямо перед своим лицом. К тому же девятый уровень в таком возрасте не шутка. Удостоверение точно настоящее. Копию прислали заранее, а из-за статуса СЗКД их изготавливают непосредственно стражи. Такое не подделаешь. «Ты думаешь, я, обладая десятью слоями, не справлюсь с каким-то малолеткой?» Громко возмутился первый, после чего, будто для придания веса своим словам, пихнул напарника в плечо. «Справишься. Вот только тебе почти четвертый десяток, а ему даже двадцати нет», поморщившись, заметил второй. «Следи лучше за камерами, чтобы этот парень нигде не болтался, пока Саймон не придет», закончил он бессмысленное обсуждение. Внутренний двор особняка оказался невероятно ухоженным. Зеленый газон чередовался с выложенными плиткой-дорожками и целыми композициями из растений, казалось бы, хаотично разбросанными по территории. Яркими пятнами выделялись клумбы, подобранные под цвета герба клана. Идеальная чистота сочеталась с аналогичным порядком, представляя окружающее пространство скорее как картину, но никак не жилую территорию. Возможно, резиденция действительно являлась именно деловым зданием, только для гостей, а сами члены клана жили в других местах. Кейн не знал, да и не стремился узнать. С удобством разместившись на лавочке, он мгновенно прикрыл глаза, решив подремать. Учитывая известное пренебрежительное отношение к обычным гражданам, курьер нацеливался на достаточно длительное ожидания. На удивление, буквально через 10-15 минут прямо над ним раздался ледяной морской голос. «Кей Мори, прошу следовать за мной». Не дожидаясь реакции, его обладатель отвернулся и направился в сторону особняка. Рывком вставшему парню ничего не оставалось, как проследовать за Дворецким, по пути разглядывая нового персонажа. В отличие от классического представления, этот индивид оказался невысоким толстячком с густой шапкой черных волос. Даже строгий костюм не мог скрыть заметную шарообразную фигуру. В других же аспектах Дворецкий соответствовал своему образу – молчаливый, холодный, пренебрежительный к неряхам и бродягам, которым в его глазах Кей соответствовал на сто Проведя курьера через второй вход и ряд служебных помещений, толстячок остановился перед резной дверью. Негромко постучав и дождавшись разрешения, он аккуратно приоткрыл ее, после чего произнес «Курьер прибыл, сэр». Медленно зайдя внутрь, даже не пытаясь пропустить море вперед, он замер в центре комнаты. Не почувствовав никого позади, дворецкий обернулся, но там было пусто. Резкий прилив паники от осознания своей ошибки заставил его задрожать. Только присутствие работодателя удержало его на месте. «Прошу прощения, сэр, я...» «Уже можно входить?» «Я слегка отвлекся на разглядывание интерьера, а то мы пробирались какими-то черными ходами. Я даже на короткое время засомневался, что этот особняк принадлежит великому клану Хигату. Слишком пусто и не впечатляюще, но сейчас верю. Картины везде, дерево, мраморы, вазы, особенно последние, явно невероятно дорогие, да?» Донесся голос курьера из-за двери, после чего парень неспешно зашел внутрь. Приветствую. кей Мори, курьер ЗКД, готов приступить к выполнению доставки. Широко улыбнувшись, он уставился на владельца кабинета. Спасибо, Саймон, можешь быть свободен. Дворецкий что-то попытался сказать, но в итоге только кивнул, молча покинув комнату и аккуратно прикрыв за собой дверь. В это время парень с интересом осматривал помещение. Рабочий кабинет, а это явно был именно он, оказался обставлен со вкусом и даже ноткой претенциозности. Заставленные множеством книг полки закрывали практически все стены. Огромное окно позади высокого кресла владельца открывало вид на слепящее солнце, невольно заставляя гостей опускать взгляд перед собеседником. Массивные резные стулья и вычурный стол занимали центральное место в кабинете. Впрочем, сама рабочая плоскость была осовременена. Несколько экранов и сенсорный пульт управления позволяли выводить множество различной информации одновременно. Сам хозяин помещения вполне соответствовал окружающему пространству. Элегантный деловой костюм, запонки с символикой клана из драгоценных металлов, дорогие очки. Худощавый, явно державший себя в форме, он смотрел тяжелым взглядом синих глаз. Тонкие черты лица и бледная кожа придавали некоторую аристократичность. При этом черные волосы с налетом седины скорее подчеркивали умудренность, чем говорили о старости. Спустя несколько секунд без застенчивого разглядывания Кей поймал себя на мысли, что стоявший напротив мужчины был чем-то похож на наглую девушку, забравшую у него дом учителя. Пришедшая в голову воспоминание заставило непроизвольно поморщиться, что мгновенно оказалось подмечено собеседником. «Тебе не нравится работать с кланом Хигата? Что ж, я тебя не виню в этом. Моя дочь слегка поспешила в своем решении, но в случае успешного выполнения задания готов компенсировать понесенные потери». Все же твой шеф, Джек Андерсон, характеризовал тебя как своего лучшего курьера с отличным боевым потенциалом. Не хотелось бы соглашаться на что-то меньшее», — открыто усмехнулся владелец кабинета, подтверждая догадку. «Не нужно. Я здесь только для выполнения доставки. Мои личные дела к СЗКД не имеют отношения», — сухо ответил парень, твердо встречая внимательный взгляд мужчины. «Что необходимо доставить?» Интуиция подсказывала, что задание предстоит непростое. Короткое упоминание о боевых возможностях. Путанный путь внутри особняка, где они не встретили ни единого обитателя огромного здания. Дополнительная попытка мотивации в виде компенсации. Да, этого уже было вполне достаточно, чтобы сделать уверенный вывод. Вот только решение от этого не менялось. СЗКД изначально предполагал именно опасные доставки, поэтому никаких веских причин для отказа от задания у Кея не имелось. Впрочем, как и желание. От трудностей или опасностей парень не имел привычки бегать. «Хорошо. К делу, то к делу. Мне тоже такой подход импонирует больше», — вновь усмехнулся мужчина. «Этот пакет необходимо доставить моей дочери в Торонскую высшую академию. До вечера передать лично в руки. Отдельное требование — никому не говорить, кто отправитель». Достал он из внутреннего ящика стола запечатанный толстый конверт с чем-то весомым внутри. «Хорошо. Положите его сюда». Не касаясь пакета руками, Кей отцепил бронированный контейнер с поясницей, после чего разложил на столе перед собеседником. Легким движением раскрыв ящик, он продолжил серьезным тоном. «Для отсутствия возможных претензий с вашей стороны, моих отпечатков на нем не должно быть. Как только закройте крышку, впишите кодовую фразу. Все буквы заглавные, символы допускаются, пробелы тоже. Этот же код должен набрать указанный вами получатель. Количество попыток 3. В случае трехкратного неверного набора адресатам контейнер блокируется на час, а посылка подлежит возврат отправителю, то есть вам. Средства за доставку при этом не возвращаются. сухо закончил парень, отворачиваясь. Насколько надежен ящик? Из-за спины раздался скептический вопрос. Он не выглядит настолько крепким. Внешний вид далеко не всегда соответствует сути. Не удержавшись, намеком заметил Кей, слышав копошение позади. Контейнер изготовлен из костей иномерного хищника Баггута, способен выдержать взрыв до трех сотен килограммов в тротиловом эквиваленте. Электроника умрет, конечно, но содержимое уцелеет. Неужели? Тогда потенциальным грабителям достаточно подорвать курьера, после чего забрать с останков контейнер, разве нет? Вопросительно заметил заказчик. Конечно, но при условии, что курьер не переживет взрыв и они сумеют осуществить задуманное. «Если собираетесь стрелять, то учтите, что согласно специальному положению АСЗКД я имею полное право защищаться». Открыто оскалившись, предупреждающе произнес Морри, продолжая спокойно стоять спиной. Даже в мыслях не было. Сугубо ради удовлетворения любопытства хотел удостовериться в квалификации. Легко отмахнулся мужчина, кладя пистолет на стол. «Кстати, что именно мне выдало?» Звуки открытого ящика и подъема тяжелого металлического предмета, который не соответствовали открытию контейнера. Отражения на ближайших поверхностях, несмотря на искажения, движения опять же отличались от возможных. Сухо ответил Кей, указывая по сторонам, зажатым в руках, внушительным ножом с потертой рукоятью. Когда именно длинный клинок появился в руках курьера, отец Эмили не сумел уловить. Данный факт заставил ее рассмеяться, после чего он, наконец, уложил в контейнер пакет. Короткая триля знаменовала закрытие замка, и Морри неспешно развернулся. Привычными движениями, крепя бронированный ящик у себя на пояснице, парень игнорировал пристальное внимание со стороны собеседника. «Ты не хотел бы?» Мужчина попытался что-то сказать, но курьер грубо перебил. «Вы двенадцатый», — на непонимающий взгляд последовало пояснение. «Двенадцатое предложение о смене работы. Не интересует. Вливаться в клан я не собираюсь». Учитывая полученный ранее неприятный опыт, особенно в Хигато, отстраненно добавил Кей, направляясь в сторону выхода. Странное поведение заказчика и демонстративно защищенная доставка слишком сильно походили на какую-то схему или подставу, в которую ее собирались втянуть в роли рядового исполнителя. Не то чтобы его роль за текущей профессией могла оказаться иной, но непосредственное участие предполагало вполне конкретные риски. Осознание этого потихоньку портило настроение. Вообще-то я собирался предложить вооружиться чем-то более весомым, чем обыкновенный нож. Откинувшись на спинку кресла, заявил отец Эмили. Действительно, учитывая разногласия в прошлом с моей дочерью, я считаю, что прием такого человека в мой клан является не лучшей идеей. Не думаю, что это стоит испорченных отношений с дочерью. Выразительный взгляд на внешний вид абсолютно не смутил Кея. Просто вы пока не видели меня в деле. Предпочитаю сообщить собственную позицию заранее, чтобы избежать неловкости от отказа в будущем. Нисколько не смущаясь, заявил парень. Провожать не нужно, дорогу запомнил. Махнув рукой на прощание, курьер выскользнул из кабинета. Наглый и самоуверенный, сдвинутый в сторону книжная полка, открыл державшего укороченный винчестер Саймона. Господин Томас, вы уверены, что он справится? Юноша скорее бы охвалится и точно не походит на обладающего нужными способностями. Дворецкий был по совместительству ближайшим помощником владельца кабинета. Андерсон высоко отзывался о нем, учитывая даже наспех собранные данные, на счету парня уже далеко не один труп смельчаков, пытавшийся ограбить его во время доставки, не считая множество раненых. Конечно, сильных бойцов среди них никогда не было, но легкость, с которой он расправлялся с нападающими, говорит о многом. Жаль только, что полноценно разузнать о его прошлом не удалось. Кто-то целенаправленно регулярно стирал данные о нем и о том старике, с которым он жил. Единственная зацепка — фамилия. Море? Вы думаете, но ведь основная ветвь была уничтожена, остальные родственники после ожесточенной войны за власть в итоге разбежались по другим кланам», заметил Саймон, оглядываясь на дверь, в которой скрылся нелепо одетый юноша. «Если бы я лично не лицезрел трупы, в том числе детей, действительно мог бы подумать, что это кто-то из наследников или незаконно рожденных. Хотя вряд ли. Внешность отличается, и нет характерных черт. Впрочем, вполне возможно обычное совпадение – После официального признания исчезновения клана рядовым жителям разрешили использовать эту фамилию, и многие поспешно сменили собственные. Непосредственных виновников давно нашли, окончательно положив конец возможной угрозе скрывающимся членам семьи. Настоящий наследник мог с легкостью претендовать на огромный кусок пирога наследия предков, а не работать рядовым курьером. Но именно эта деталь, необычная фамилия, позволит внести дополнительную суматоху для наших оппонентов. Главное, чтобы парень продержался как можно дольше. Команды наблюдения успели подготовиться? В принципе, да, сэр, хотя, к слову, времени реально было всего несколько часов. Три боевые группы выведены на позиции, каждая оснащена скрытым от обнаружения дроном. Пара аналитиков и один хакер, которых я сумел отыскать за утро, готовы к поиску центра координаций. Они ждут только информации от наблюдателей. Гражданский персонал особняка эвакуировался еще час назад под предлогом обучения охранников, а последний находится в режиме повышенной боеготовности для отражения возможных нападений. Слишком поспешная операция, поэтому имеющиеся в наличии ресурсы крайне ограничены, немного скривившись от ощущения собственной недоработки, отчитался Дворецкий, замерев со взглядом ожидающего команды преданного пса. Все предусмотреть никак невозможно, Саймон кто мог предполагать, что недавнее анонимное сообщение приведет к тому, что наш внедренный человек наткнется на такое упорное преследование, что придется задействовать отряд прикрытия. В итоге он и еще восемь бойцов расстались со своей жизнью всего лишь ради поврежденного диска памяти, который даже восстановлению не подлежит. Откинувшись в кресле, со вздохом заявил владелец кабинета. Согласен, сэр, но с другой стороны, ведь нам до сих пор неизвестно, что именно находилось там. «Возможно, предоставленное сообщение с намеком о связи клана Кимура с генералитетом Талоса является откровенной ложью или даже провокацией», — с открытым сомнением произнес Дворецкий. «Не думаю», — покачал головой Томас Хигато. «Чересчур быстрой и жесткая реакции на попытку добыть информацию одной из боковых ветвей. Напомню, что диск памяти оказался не просто закрыт паролем и полностью зашифрован без возможности копирования». «Нет, там однозначно находилось что-то крупное, раз он стоит стольких жизней. Возможно, не то, что звучало в послании, но не менее важное. Жаль, что сохранить содержимое не удалось. Вот только Кимура об этом не знают, и, если я прав, то последует незамедлительная реакция, пока мы тратим время на взлом». Выделив интонации слова, усмехнулся отец Эмили охота на живца должна предоставить нам хороший шанс найти реальное подтверждение сговора или скорее живых свидетелей из состава руководителей нападения вряд ли столь деликатное дело поручат совершенно посторонним тем более в условиях когда прошло меньше половины дня Но ведь раз существует высокая вероятность атаки не только на курьера но и на особняк может вам на всякий случай стоит эвакуироваться сэр я самостоятельно проконтролирую процесс «Нет необходимости вам участвовать лично, лишний риск», — предложил Саймон, искренне переживавший за нанимателя, которому служил практически с детства. Являясь членом семьи потомственных слуг основной ветви клана, он стал фактически ближайшим помощником Томаса. «Нет», — рассеянно покачала головой владельца кабинета, — «они должны верить, что все имеющие информацию собраны в одном месте. К тому же к нам может пожаловать кто-то высокоуровневый, с которым ни охрана, ни даже ты не справишься. «Мне больше не нравится, что приходится косвенно втягивать в эту авантюру Эмили». «Возможно, есть смысл подключить главу клана?» Вновь аккуратно поинтересовался Дворецкий. «Брат является официальным лицом клана. Если информация окончательно не подтвердится, но скандал при этом разгорится, пострадает весь Хигато. Последнее совершенно недопустимо», — мрачно закончил Томас, поворачиваясь к окну. «Яркое солнце и прекрасная погода абсолютно не предвещали чего-то серьезного», Но шедшая изнутри чувство тревоги не отступало, а только усиливалось, разрушая привычную маску спокойствия и уверенности. «Самое забавное, что в период моего детства Кимуры являлись ближайшими союзниками, но бессмысленное желание получить больше территории и денег привело к печальным последствиям и полностью уничтожило все дружественные отношения. Теперь они вновь идут по этому пути», — вздохнул он. Курьер покинул особняк. Получив доклад по спрятанному в ухе наушнику, поспешно проговорил Саймон. Первая группа выдвинулась вслед. «Что ж, начнем охоту на охотников. Главное, чтобы наша дичь сумела продержаться как можно дольше». Резко развернувшись на кресле, отец Эмили легкими движениями начал выводить собираемую наблюдателями информацию на экраны перед собой. Забрав велосипед и проигнорировав злобные взгляды охранников, на несколько минут замер в деталях, планируя предстоящий маршрут. Его цель находилась практически в центре города, но, учитывая размер мегаполиса, разделяющих расстояние было приличным. Тем более, что кланы, во избежание возможных конфликтов, искусственным образом поделили территорию Торона, размещая свои резиденции вдали друг от друга. Даже такой огромный особняк оказался окружен обычными жилыми домами, единственной особенностью которых была малоэтажность. Никаких особых районов для богатых, как в республике Фран. Наоборот, поблизости от особняков проживали обычные люди, непосредственно работающие на кланы или косвенно связанные с ними. Схематично представив себе возможный путь, Кей резко рванул в сторону таронской высшей академии аурных искусств. Учебное заведение, как и сам мегаполис, давно являлось некой нейтральной территорией, где даже враждующие кланы не собирались устраивать провокации. Будучи по-настоящему элитной академией, она принимала только членов кланов, оставаясь недоступной для обычных людей. Какими бы гениальными навыками не обладал возможный кандидат, только кровь определяла возможность учиться в лучшем учебном заведении страны. Дополнительное такое объединение молодых членов различных кланов давало возможность им не только наработать связи для будущего, но порой устранить давние конфликты, длящиеся годами. Впрочем, нередко возникало обратные эффекты в коридорах Академии появлялись новые ростки непримиримой вражды. Невзирая на качество образования, Морри искренне считал это место достаточно спорным для получения знаний. Множество нелепых слухов ходило о нем, большая часть из которых даже при первом рассмотрении походила на вранье. Вот только время от времени в новостях описывали новые инциденты с участием учеников. Чаще всего именно демонстративная элитарность ничего не добившейся молодежи провоцировала различные неприятные ситуации, которые затем решались старшими членами. Прочувствовав на собственной шкуре метод обучения старика, Кей абсолютно не понимала, откуда у них вообще находится время для чего-то другого и особенно для нахождения себе проблем. В данный момент единственным, что являлось важным для курьера, была серьезная охрана данного места. Никто из кланов не собирался целенаправленно подставлять под удар собственных детей даже во время самых кровопролитных противостояний. К тому же существовало вероятность зацепить представителей других кланов, что мгновенно расширило бы перечень врагов. Нет, Совет в полном составе, несмотря на все имеющиеся склоки, выделял приличные ресурсы для обеспечения защиты таронской Академии. Поэтому, если кто-то соберется напасть, то произойдет это именно до прибытия на территорию учебного заведения. Держая это умозаключение в голове, Кей шустро крутил педали велосипеда. После того, как парень отдалился от особняка Хигата почти на километр, он неожиданно свернул с широкой дороги. Преимущество его транспортного средства перед автомобилем в проходимости и маневренности, чем Море и собирался воспользоваться на полную катушку. Огибая кем-то сдвинутый на центр тротуара мусорный бак, Парень влетел в ближайший переулок, практически не снижая скорости. Переехав в небрежно выброшенную пластиковую бутылку, он стремительно промщался через него. Вновь выскочив на дорогу, прямо перед лицом случайного пешехода, Кей рванул через замерший в тянучке поток автомобилей. Не обращая внимания на поток руга нераздраженные сигналы водителей, курьер ворвался в очередной закоулок, пытаясь агрессивными действиями спровоцировать возможную погоню действовать активнее. Перекрывающая дорогу трехметровая сетка заставила задуматься только на миг. Шустро затормозив, парень без промедления спрыгнул с велосипеда. Хватая своего железного коня за раму, он без малейшего сомнения отправил ее в полет, после чего прыгнул следом. Оттолкнувшись от стены, Кей буквально перелетел через неожиданное препятствие. Мягко перекатившись после приземления, тем самым компенсируя удар, он поспешно подхватил с честью выдержавших падение транспортное средство. Через секунду ноги снова давили на педали, стремительно ускоряя курьера. Видневшаяся за пределами переулка дорога выглядела оживлённой. Несколько пешеходов замерли у небольшого киоска на колесах с хот-догами, ожидая своей очереди, пока полноватый продавец с широкой улыбкой радостно спрашивал про соусы. Другие люди торопливо шли по собственным делам, с неудовольствием огибая застывших на месте. Из приоткрытых окон, стоявшей позади машины, доносилась какая-то популярная песня, частенько звучавшая в последнее время. Двигающийся навстречу бродяга пустым взглядом смотрел на мчавшуюся через переулок курьера. Увиденное Кей запечатлел в сознании буквально за долю секунды, на ходу обдумывая, как ему объехать новые препятствия. Сместившись левее, Море немного замедлился, собираясь аккуратно протиснуться прямо между людьми, чтобы случайно никого не зацепить. В следующую секунду взревевший мотором серый фургон снес человеческие тела вместе с торговой точкой, вминая их в стену. Не сумев вовремя затормозить, Кей плечом врезался в машину, оставив заметный след на тонком металле. Защитная аура позволяет без потерь пережить жесткое столкновение, предоставляя возможность начать действовать сразу. Двигаясь скорее на инстинктах, парень поспешно вытолкнул себя на крышу автомобиля, краем глаза глядя на последствия тарана. Увиденное месиво, среди которого только незадачливый продавец подавал признаки жизни, заставило внутренне вздрогнуть. Именно в этот момент выпущенные изнутри фургона пули начали полосовать все пространство переулка, окончательно отметая всякую возможность случайности происшествия. Оскалившись, море кувырком толкнул себя в сторону задней двери. Пытавшийся выскочить из фургона боец в черной униформе мгновенно получил мощный удар в грудь, отправивший его назад. Вслед за ним уже прыгал Кей. Зажатый в руке нож стремительно ударил атакующему в подмышку, которая казалась первым доступным местом без брони. Облачённая в бронежилет с высоким воротником и глухой шлем фигуры дернулась от боли, когда рассеивающее ауру длинное лезвие вошло в тело. Но курьер на этом совершенно не собирался останавливаться. Короткий удар кулаком откинул голову противника, и море поспешно прыгнул вслед, выставив плечо. Заваливающееся тело обрушилось на двух союзников, откровенно мешая им открыть огонь внутри тесной машины. Кей поспешно вытащил из тела нож, намереваясь продолжить атаку, но бойцы сориентировались на удивление быстро. Абсолютно не пострадавшие, но оказавшиеся придавленными враги без промедления пустили вход в ход внедренной формы. Мощный поток внезапно возникшего воздуха буквально выбросил курьера и погибшего из автомобиля. Он не успел еще толком приземлиться, как следующая форма возникла прямо внутри потока. Насыщенное кислородом пространство вспыхнуло пламенем, а по соседству уже возникли черные вращающиеся диски. Машинально оттолкнувшись от мертвого тела и вылетев из облака огня, море лишь чудом избежало участи быть разрезанным промелькнувшим, словно молнией энергетическим снарядом. Упавшие куски обожженной плоти оставили кровавые следы на тротуаре, но внимание Кея оказалось приковано к лежавшей поблизости винтовке. Успевший подняться на ноги боец в черном уже пытался выбраться из фургона. Резкий бросок ножа курьера, нацеленный в голову врагу, оказался отбит коротким отработанным движением, отвлекшим его всего на миг. Скинутое оружие противник начало движение в сторону цели, но слишком медленно. Встречная длинная очередь буквально опустошила обойму прямо в забрало. Первые пули черная броня еще выдерживает, но последующие уже впивались через образовавшиеся трещины прямо в лицо. Сминаясь от защитной ауры, они полностью перекрыли обзор, заставив бойца невольно зажмуриться. Уже после более чем десятка попаданий кусочки металла наконец проникли внутрь тела. Фигура только начала заваливаться вниз, как курьер без промедлений перевел огонь на последнего противника. Снова возникшие в воздухе диски только сильнее опустошили энергию ауры врага, поэтому закончить атаку он банально не успел. Впрочем, стрелять Кей перестал только тогда, когда винтовка сухо защелкала, не оставив ни шанса на выживание противников. Увеличенный магазин на 60 патронов дал возможность вести непрерывный огонь целых 5 секунд, позволив буквально нашпиговать тела металлом. Коротко оглядевшись по сторонам и не найдя других целей, море наконец выдохнул. Словно по волшебству опустевшие улицы вскоре должны были заполниться многочисленными зеваками и стражами, но пока они продолжали пустовать. Задумавшись над уровнем подготовки нападающих, Кей сразу откинул мысль остаться для дачи показаний. Торопливый осмотр противников предоставил три запасных обоймы для винтовки, которые он распихал по карманам шорт, попутно не забыв забрать брошенный нож. Обгоревшая футболка щеголяла несколькими дырами, но в целом парень не пострадал. Перезарядив оружие и забросив его за спину, курьер торопливо поднял велосипед. «Зачем тебе такой убогий? Почему не купишь что-то нормальное?» явно передразнивая кого-то, произнес парень. «Потому что чем проще, тем надежнее, к тому же ворам сложнее унести», с удовольствием заявил парень, разглядывая свое транспортное средство. Не имевший передачи сложных тормозов с цельнолитыми шинами, невероятно тяжелый железный конь, тем не менее, был выполнен из специальных сплавов, обеспечивающих отличную прочность. Даже сейчас, после жесткого столкновения с фургоном, никаких последствий, кроме очередных царапин, на нем не имелось. «Но шеф тоже молодец. Небольшая посылка, быстро справишься, ага», — Мрачно проговорил он, в последний раз осматривая последствия короткой схватки. Начавшие звучать в отдалении сирены заставили без промедления сорваться с места. Впрочем, не успел он толком отъехать, как вылетевший из перпендикулярной улицы аналогичный фургон попытался протаранить Кея. Что-то сегодня слишком много настойчивых поклонников, только с оригинальностью подкатов подкачали. Понимая, что деваться ему некуда, Море мощным толчком отправил свое тело вверх, с внутренней боли отпустив руль. Буквально перелетев через мчавшийся автомобиль, он мягко приземлился на асфальт и поспешно оглянулся. Позади, снесенной полновесным таранным ударом, с грохотом отлетело драгоценное транспортное средство, после чего раздается отчаянный визг тормозов. Курьер же, заметив отброшенные погнутые обломки, с искренней ненавистью закричал Сволочь, мой велосипед!» Перехватив висевшую на спине винтовку, он короткой очередью прошелся по задним колесам фургона. Уже не дожидаясь результата, Кей мгновенно сорвался с места, устремившись в сторону улицы, с которой появился враг болтавшийся на ремне оружие неприятно било тело во время бега, но подтянуть его времени не было. Взревевший мотор и звук движения вынудили только ускориться. Задние дверцы автомобиля преследователей открылись в тот самый момент, когда курьер достиг угла здания. Торопливая очередь располосовала воздух, а парень выцепил взглядом на висающую вывеску. Без промедлений в высоком прыжке он зацепился за импровизированную перекладину. Пальцы смяли пластиковый корпус, а сама вывеска резко дернулась вниз под влиянием неожиданного груза. Двигаясь по инерции, Кей бросил себя еще дальше, влетев на небольшой козырек какого-то ресторана. Чуть не рухнув из-за набранной скорости, он в последний момент удержался на пятачке. На миг оглянувшись, курьер успел заметить, как преследовавший фургон возник в поле зрения. Рев мотора и скрежет трущегося об асфальт заднего бампера сопровождался грохотом удара об угол здания. Плохо управляемый автомобиль, двигаясь задним ходом, врезался в кирпичную кладку, из-за чего его развернуло боком, прижав прямо к стене. Пока находящиеся внутри бойцы в черном пытались выбраться из поврежденного автомобиля, Мори успел забраться на крышу здания, проявляя чудеса альпинизма. Перевалившись через бортик, парень на несколько секунд замер, прислушиваясь. Однозначно общающиеся через рации противники, к сожалению, не собирались громко озвучивать свои планы, оставляя курьера в неведении. Впрочем, доносящиеся копошения снизу и приближающийся рев еще одного автомобиля преследователей заставили вновь начать двигаться, исключив желание отсидеться. Настолько целеустремленных грабителей Кей видел впервые, поэтому лучшим решением выглядела именно как можно более скорая доставка чертовой посылки. Откатившись подальше, чтобы не быть замеченным снизу, море осторожно двинулся по крышам. Плоские, заставленные многочисленными солнечными панелями, они выглядели на удивление ухоженными. В углу этой даже разместилось несколько удобных стульев под небольшим навесом, подготовленных то ли для встречи закатов или рассветов, то ли для чего-то другого. Впрочем, главное для курьера заключалось в том, что усеянный четырехэтажными похожими зданиями район был большей частью спальным, и не стремился расти вверх, давая возможность проложить альтернативный маршрут. Стараясь не шуметь и тщательно следя за покрытием, парень шустро продвигался вперед. В момент прыжка на очередное здание его взгляд зацепился за странную точку в небе. Погасив вспыхнувшее волнение, Кей рванул в сторону, размещенную неподалеку входа внутрь. Выбитая ударом ноги дверь улетела вниз по лестничной клетке, а курьер мгновенно скрылся из виду. Выждав десяток секунд, он аккуратно выглянул наружу. Подозрения подтвердились. Зависший над крышей дрон успел немного снизиться, пытаясь продолжить следовать за целью. Заметив движение, небольшой летательный аппарат начал резкий маневр в сторону, но короткая очередь разорвала его на части. Обломки еще не успели упасть на землю, а парень вновь сорвался с места, набегу перемахнув на соседней крыше. Для надежности преодолев еще несколько, он направился в сторону аварийной пожарной лестницы. Спуск по металлическим ступеням не занял много времени, и вскоре Кей оказался внутри небольшого закоулка. «Кто же они такие, что так нагло действуют средь бела дня?» — размышлял про себя парень, осторожно оглядываясь. Небольшой тупик оказался облюбован какими-то бродягами. Горы мусора и тряпья, уложенные в тележки из супермаркетов и картонные коробки, явно не могли принадлежать кому-то другому. Вот только владельцы, на первый взгляд, отсутствовали. Немного приглядевшись, Мори заметил тихо сопевшую фигуру с головой, закутанную в толстое рваное одеяло. Похоже на разборки между кланами. Бойцы 10-11 уровня, по ощущениям, с отличной экипировкой однозначно не походят на роль случайных бандитов. Еще дрон наблюдения, при этом абсолютно не боятся оставлять трупы, словно заранее получили индульгенцию. Медленно двинувшись в сторону видневшегося выхода из глухого переулка, Кев внезапно остановился, оглядывая себя. Широкая оранжевая футболка в дырах и пыли мало отличала его от лежавшего неподалеку оборванца. Но именно этим и можно было воспользоваться. Резко развернувшись, парень целенаправленно направился в сторону тележки. Спустя минуту, преодолевая неприятный запах, ему удалось найти потертую серую толстовку с капюшоном и грязные штаны. Заменив порванную одежду другой и скрыв лицо, Море аккуратно спрятал винтовку в тележку, после чего толкнул ее в сторону улицы. Спящий бездомный, распространяющий алкогольный ореол, продолжил тихо посапывать в своей конуре. «До «Да чего докатился? Ворую, бродяг! Хотя они не раз пытались сделать то же самое с моим велосипедом. Может, это карма?» — недовольно бурчал Кей, шатающийся походкой, выходя из закаулка. Прохожие мигом одарили его брезгливыми взглядами, демонстративно морщись, обходя по дуге. Сам же курьер спокойно двигался вперед прямо по центру тротуара, опустив вниз голову, но тщательно следя за окружающим пространством боковым зрением. Спокойная окружающая обстановка позволяла надеяться, что ему удалось скрыться от преследователей. По крайней мере пока. Существовала изрядная вероятность, что противник знает конечную точку доставки, а значит вполне может организовать засаду прямо возле стен академии. Остается только непонятный момент с адресатом. Размышляя, море вновь по привычке начал елеслышно бубнить себе под нос. Такой уровень мероприятия по перехвату легко объясняет невероятную важность посылки. Но почему тогда получатель — 20-летняя девчушка с непомерными амбициями и малым пониманием мира? Исходя из той короткой встречи, она явно не тянет на реального игрока даже спустя полгода. Вполне возможно, что она не является конечным получателем. Последний, скорее всего, находится также в пределах Академии, на защищенной всеми кланами территории, но не должен светиться в этом качестве. Отправитель же использует свою дочь только из-за своего всецелого доверия к ней и ее легко легкообъяснимого для постороннего доступа к реальному адресату. Интересно, что там, в контейнере. Вряд ли обыкновенные бумаги, иначе банально отправили бы в электронном виде, но лучше бы поскорее все закончить и не участвовать в этих междуусобных разборках кланов. Сомнительное удовольствие. Уйдя в свои мысли, Кей с опозданием среагировал на замершего посреди тротуара молодого парня, пытавшегося познакомиться сразу с парой застенчивых девушек у входа в небольшой кинотеатр. Толкаемая на автомате тележка по инерции врезалась ему в спину, практически опрокидывая того на землю скрикнув, пострадавший сумел удержаться на ногах, после чего, стремительно развернувшись, парень злобно уставился на курьера. Перекошенный от ярости лицо с веснушками, пульсирующие жилы на лбу. Рыжие волосы и ненатуральные оранжевые глаза словно подчеркивали взрывные черты характера их обладателя. Будто под цвет текущего состояния лица оказалось подобрано красное поло с небольшим значком-символом в районе сердца, окончательно подсказывая с представителем какого клана он столкнулся. — Прошу прощения, это произошло совершенно случайно! — как можно более хриплым голосом произнес курьер, сильнее пряча лицо от пылающего гневом взгляда. В условиях преследования любые новые конфликты нисколько не улучшали ситуацию, и Мори всеми силами хотел их избежать. Впрочем, у другой стороны оказалось свое кардинально противоположное мнение по этому вопросу. — Никоим образом не хотел. — Да как ты смеешь, отброс! — мощный удар ногой опрокинул тележку на землю. Кей только в последний момент успел отпустить ее, долго решая, дать ли возможность выпустить гнев парню или попытаться решить ситуацию быстрее, пусть и силовым путем. Буйный характер представителей Конотоки был известен многим. Впрочем, как и их быстрая отходчивость. «Тебе надоело твое жалкое существование?» «Сэр, в порядке?» Возникший позади рыжего перепуганно рассматривал бродягу и своего нанимателя, понимая, что нужно что-то сделать, чтобы компенсировать свою оплошность. «Ты ответишь за неуважение к господину!» Оскалившись, телохранитель рванул вперед. Испугавшись неожиданной агрессивной реакции изначально приятного парня, девушки поспешно отошли подальше, со страхом наблюдая будущее избиение. Несколько зевак мгновенно достали телефоны, начиная съемку или живую трансляцию. Другие торопливо двинулись по своим делам, не желая лицезреть насилие или оказаться втянутыми в возможные неприятности. Замедлившиеся водители также с интересом посматривали на происходящее. Вот только самым паршивым для Кея оказалось то, что среди них наблюдался вполне узнаваемый фургон, который вызвал внутреннее проклятие на отвратительную удачу, наложившуюся на собственную рассеянность. Влетевший удар кулака от охранника прокинул курьера на тротуар. Впрочем, защитная аура с легкостью погасила всякий урон, а сам Мори оказался больше озадачен удерживанием капюшона на месте. Подавив давно отработанные на практике инстинкты, курьер только сильнее скрутился, прикрывая лицо. Обрушившиеся на тело пинки еле слышно ощущались, но Кей, как мог изображал болезненное состояние. «Ты что творишь, идиот?» Внезапно раздался возмущенный окрик Рыжего, после чего прозвучала ощутимая оплеуха. Удары прекратились, а курьер осторожно поднял голову, глядя на происходящее. Между тем молодой парень продолжал. «Какого черта ты избиваешь бродягу? То, что я разозлился, не означает, что ты имеешь право лезть в мои дела. Или ты думаешь, что я не могу постоять за себя?» «Твоя работа заключается в том, чтобы уменьшить влияние моего огненного характера, чтобы не страдали посторонние, а не наоборот!» Словно для подтверждения, тело рыжего на мгновение вспыхнуло пламенем, обдавая всех окружающих волной горячего воздуха. «Теперь подними его и извинись!» Не принимающим ни малейшего возражения тоном заявил он, указывая на кея. «Слушаю, сэр!» Сглотнув, вспотевший охранник торопливо схватил за плечи курьера, рывком пытаясь поднять его на ноги. Именно в этот момент один из многочисленных зевак наконец обратил внимание на вывалившиеся из тележки предметы, в частности, на абсолютно неподходящую для рядового бродяги винтовку. Что это? Удивленный возглас привлек внимание других, пока любопытствующий средних лет мужчина поднимал оружие из тротуара. Оружие? Возникший шум заставило так крайне неторопливое движение на дороге окончательно остановиться, затянув в свои ряды и фургон преследователей. Открывшаяся дверь пассажирского сидения и без промедлений двинувшийся на проверку боец в черной униформе заставили юношу внутренне выругаться. «Вставай!» — охранник поспешно потянул на себя лежавшую кея. «Прости уж, переборщил». Договорить он не успел. Обхватившая его руку ладонь бродяги, мощными тисками сжал ее, вызывая болезненный стон. а а Отпусти меня!» угрожающим тоном негромко произнес Море, краем глаза наблюдая за уверенно приближающейся черной фигурой, которая поудобнее перехватывала оружие. «Что ты копошишься?» — недовольно заявил Рыжий, направляясь к ним. «Тебе стоит двигаться немного шустрее, если хочешь работать у меня и дальше». Руки телохранителя с искривленным лицом разжались, после чего давящая хватка мгновенно исчезла. Напрочь испуганный охранник наконец сообразил — что случайный бездомный оказался совсем необычным человеком. Слишком большая физическая сила, модифицированная современная винтовка в тележке и целенаправленно шагающий к месту происшествия некто в военном обмундировании однозначно показывали, что он вляпался из-за своего работодателя туда, куда не стоит. Проследовав взглядом от упрятанной в броню фигуры до странного бродяги, он невольно кивнул своим мыслям. Но именно это оказалось отмечено преследователем, после чего ему на глаза попались указанные в изображении кроссовки. Одежду сменить довольно просто, но вот обувь для беглецов всегда являлась слабым местом. Мгновенно вскинутая винтовка заставила ближайших людей в страхе отшатнуться, но на это уже среагировал Кей. Курьер, недолго думая, толчком отправил себя в полет прямо на охранника. Заваливающийся на спину телохранитель мимоходом зацепил подошедшего слишком близко нанимателя, после чего вся куча мала развалилась на тротуаре. Через миг длинная очередь начала полосовать пространство, где стояла вся троица, только на секунду отклоняясь в сторону другого угрожающего движения. «Какого здесь творится?» Ошеломленный происходящим начал вновь заводиться рыжий парень, на глазах окутываясь языками пламени. Рядом лежали тела нескольких раненых и убитых, случайно попавших под огонь неизвестного стрелка. «Да я поджарю тебя, сволочь!» Заметив среди них раненую в плечо девушку, на которой у него были вполне конкретные планы на текущий вечер, он резко развернулся на месте, нисколько не заботясь о лежавшем под ним охраннике. Вот только бродяга начал действовать гораздо быстрее. Тележка, мощнейшим ударом ноги, отправленная в полет, врезалась в черную фигуру, опрокинув ее на спину и, наконец, прекратив поток пуль. Противник практически сразу попытался подняться, но сорвавшийся с места бездомный уже вбивал появившийся из-под толстовки клинок прямо в кисть врага, удерживающую винтовку. Спустя пару секунд боец получил несколько порезов в местах стыка бронированных плит. Дезориентированный, он не сумел ничего сделать, когда длинное лезвие бродяги пробило ему горло. В этот момент слетевший с головы отброса капюшон показал обладатель лохмоти, в котором оказалось не больше 20 лет. Рыжий даже застыл на месте, удивляясь, что тот настолько молод. В следующую секунду фигуру поверженную нападающего пробило короткое металлическое копье, пройдя в нескольких сантиметрах от кея, и скрылось в тени кинотеатра позади. Сверкнув напоследок вспышкой света, нестандартное оружие на глазах превратилось в дымку, отправляясь назад, к вызвавшему его. Узревев, море вырвал из рук погибшую винтовку и, схватив его самого в качестве щита, рванул вперед. Неприцельно полосу из оружия по фургону, курьер перемещался в сторону противников, прятавшихся за кузовом. Большинство водителей других автомобилей торопливо разбегались, и только некоторые пытались просто уехать, расталкивая стоящие рядом машины. Один из смельчаков, первым попытавшийся остановить стрелков, сейчас с хрипом держался за пробитое плечо, не смея больше подниматься из-за автомобиля. Град пуль оказался полностью проигнорирован бойцами в Черном, доверившейся собственной броне и ауре один из них смело запрыгнул на крышу, начав повторный призыв своего метательного орудия. Другой, прячась за коротким капотом, открыл огонь в ответ. Сильные удары в импровизированный щит заставили Кея замедлиться и сфокусироваться на первом враге. Чувствуя периодические попадания в удерживаемое рукой тело, Мори взамен отправлял все новые и новые пули взобрало бойца, вызывая новые трещины. Впрочем, запуск формы произошел раньше. Заметив характерное движение рукой, курьер сразу же сделал попытку уйти в сторону. Вылетевший из раскрытой ладони противника копье, мигом преодолел разделяющее пространство, пробивая одно тело и влетая в грудь Кею. От сильного удара, попавшего точно в момент прыжка, парень невольно прикусил язык, пока его тело летело назад. С трудом сделав вдох, парень попытался помассировать грудь, но его скрутил кашель. Сквозь проделанную дыру в толстовке виднелся огромный красный след, но защитная аура выдержала. Крайне редкое использование накопленной в слоях ауры энергии на единственную внедренную форму невольно обеспечило приоритетность собственной сохранности, что изрядно помогло прямо сейчас. Пока Мори пытался прийти в себя, боец вновь запустил подготовку своей способности. Через разбитый пулями шлем виднелось сосредоточенное лицо, явно представляющее киев в качестве лакомой мишени. Чувствуя, что теряет время, курьер начал шарить взглядом в поисках оброненной в момент попадания винтовки, но тщетно. Сгори! С диким воплем на капот ближайшей машины запрыгнула объятая пламенем фигура, удерживавшая огромный огненный шар в руках. Появление новой цели, представляющей явную угрозу, вызвало некоторую заминку в действиях бойца, чем окутанный пламенем не применул воспользоваться. Из пылающей сферы выстрелил луч, сходу проделывая дыру в груди черной фигуры. Шар резко уменьшился в размерах практически вдвое, но рыжий парень, нисколько не переживая, яростно метнул его прямо в фургон. Раздавшийся взрыв ударной волной сдул члена канатоки с капота, разбросал обломки уничтоженного автомобиля по округе и перевернул другие. И так, раскуроченная коротким, но яростным противостоянием улица, стала походить на место полномасштабного сражения. Заметные следы от пуль, тела убитых и раненых, потерявших сознание или стонущих от боли. Выбитые окна и копы черного дыма от горящих покрышек. Точнее, от того, что пережило демонстрацию атакующей формы рыжего, а заодно ферменную технику, главной ветви его клана. Подавив болезненное ощущение внующей груди, Кей осторожно поднялся на ноги. Останки фургона преследователей черным пятном выделялись на фоне окружающего пространства. Вокруг витал запах обгорелой плоти, с большой вероятностью источаемый бойцом, ранее метавшим копья. Море давненько не видел столь эффективной формы для пробития аурной защиты, на голову превосходящей даже огнестрельное оружие и чуть не доставшей его самого. Было бы интересно сравнить ее помощи с его собственной способностью, но прямо сейчас важнее выглядела судьба третьего нападающего. «Эй, ты в порядке, парень?» – самодовольный голос Рыжего донесся из-за соседнего автомобиля – после чего он снова запрыгнул на крышу, в очередной раз выставляя себя на виду. Несмотря на превращение в эдакий факел в процессе активации формы, его одежда, на удивление, находилась в приличном состоянии, только слегка испачкавшись в пыли. Никаких следов огня или чего-то похожего. Впрочем, учитывая ярко поблескивающий значок огненного клана на груди, факт изготовления ее из специальных негорючих материалов сомнению не подлежал. «Можешь не благодарить за...» Короткая очередь выскочившего словно из ниоткуда черного бойца прошлась наискосок по телу Рыжего, вызвав громкий вскрик последнего. Будто резко потеряв силы, Рыжий мешком завалился назад. Порадоваться успеху неожиданной атаки противник не успел. Сразу после взрыва начавший искать противника Кей уловил крадущееся движение врага заранее, но у моря даже мысли не было, что невольный союзник сделает такую глупость предупреждение откровенно запаздывает а после прозвучавших выстрелов и вовсе теряет актуальность но бездействовать курьер в принципе не собирался мысленно отметив местоположение противника спрятавшегося за перевернутый набок после взрыва машины кей мгновенно спланировал дальнейшие действия стремительно сорвавшись он вложил все свои силы и массу в таранный удар От столкновения прокинутый автомобиль не только сместился на добрые полметра, но и вновь вернулся на колеса, одновременно погребая под собой тело врага. Оказавшись внезапно прижатым к асфальту, фигура в черном замерла от растерянности. Мощный удар ногой, перескочившего через капот курьера, пришелся прямо в шею, напрочь сбив дыхание, и выбив всякие мысли. Через несколько секунд лезвие клинкокея прошло через глазницу, окончательно поставив точку в противостоянии. Удостоверившись, что живых преследователей больше не осталось, Море торопливо направился к Рыжему. Несмотря на первую гневную реакцию, этот парень прилично помог ему, дополнительно пострадав в процессе. Кем-кем, а неблагодарным Кей никогда не был. — Охрань, как там тебя? Быстро тащи сюда свою задницу, нужно оказать первую помощь твоему нанимателю! — громко выкрикнул курьер после короткого осмотра невольного союзника. Значительная часть пуля казалась остановлена защитной аурой, но на все ее не хватило из-за весомых затрат на применение формы. Прострельные плечо и рука нуждались в скорейшей перевязке. Отсутствующая мочка уха явно показывала, что у удачи и взрывной по характеру парень явно не был обделен, иначе пуля попала бы в голову. Когда осторожно приблизившийся телохранитель, выбравший прятаться во время стрельбы, приступил к делу, Кей молча поднялся. Чертова посылка все еще нуждалась в доставке а общее количество охотников за ней до сих пор было неизвестно. Вздохнув от безнадежности, море потянулся всем телом, пытаясь прийти в себя. Поморщившись, он только собрался двинуться дальше, как чья-то рука ухватила его за щиколотку. — Постой, парень! — пришедший в себя рыжий заговорил слабым голосом. — Меня зовут Сильвестр Конотоки. Можно просто Силь. Хочу знать, кому обязан своей жизнью. Настойчивый взгляд демонстрировал, насколько это важно для его обладателя. Оглядев окружающую разруху и осознав, что полностью скрыть свою личность однозначно не удастся, курьер вздохнул, после чего коротко произнес. «Кей Мори, СЗКД, ты спас меня, вовремя взорвав фургон, так что мы квиты. Удачи, у меня все еще имеется неоконченное дело». Освободившись от хватки, он незамедлительно рванул в сторону ближайшей уцелевшей машины с открытыми дверями, намереваясь одолжить ее на время и, если забывчивый владелец, удачно оставил ключи. После произошедшего разбирательства со стражами неизбежно, поэтому потенциальный урон кардинально картину не поменяет. Одним вопросом, больше или меньше, не суть важно, Тем более, что он собирался свалить большую часть вопросов на шефа, который обеспечил ему небольшую плевую доставку. Пусть потом не возмущается количеством трупов, раз сам решил поручить такое задание. Вскоре поиск дал результаты и сорвавшийся с визгом шин автомобиль устремился в сторону Академии аурных искусств. Курьер искренне надеялся, что, по крайней мере, последний отрезок пути пройдет без очередной порции проблем. Утапливаемый с силой педаль газа все быстрее уносил его подальше от места последнего происшествия. Если повезет, Кей успеет вырваться из поля зрения противника, скрывшись в потоке других автомобилей до того, как новые преследователи объявятся поблизости. «Карл, что вообще такое-то СЗКД? Никогда не слышал?» провожая взглядом скрывающиеся из вида транспортное средство, недоумевающе поинтересовался рыжий. Слишком легкое отношение псевдобездомного к последствиям короткой перестрелки с кучей раненых и убитых поражало. Кто вообще мог спокойно применять оружие в пределах Торона, абсолютно не переживая о последствиях? Разве что кланы, да и то далеко не все. Но ведь прозвучавшее название скорее походило на некую организацию причем достаточно серьезную, если им было плевать на стражей, но в то же время новую, раз Силь про нее ничего не слышал. Неужели некая специальная служба совета кланов, неизвестной широкой общественности? Проводящий в этот момент перевязку охранник, начавший активно шерстить память в поисках соответствия, забывшись, слишком сильно пережал рану, вызвав болезненный вскрик нанимателя. «Аккуратнее, то действительно выгоню тебя к черту. Думаешь, я не заметил, как ты трусливо отсиживался?» Как закончишь вызове стражей, начни оказывать медицинскую помощь остальным. В первую очередь тем девушкам, тебе ясно? Пошевеливайся».